Часть вторая. Принцип прогрессорства. Первое. Брама привычно по толкту, милый советскому человеку толкучке фаи с сомнением посмотрел на богатую роспись икон и множество незнакомых бородатых лиц, зирающих с политурок поотически снисходительно и немножко насмешанного. Может так казалось, может и нет, черт его знает». Воспитание получил советские, атеистические и в религии имел стойкое зачаточное представление ненароком зараненной схемы. Недавняя знакомая дернула его под руку и с восторженным писком потащила в толпу. Брама снизал плечами и, как ледокол, начал пробиваться через людское море туда, где, кажется, что-то давали. Как оказалось, давали вовсе не пирожки и даже не пиво, а некие забавные книжицы, плохое мягкое обложки, одинаково вычурного стиля, слизанного с византийской живописи. Оказалось, вовсе не давали и вовсе не зазря, а продавали за эти самые гривны. О, он еще не привык, что есть деньги, кроме рубля. Повизгивающая толпа интеллигентных с виду людей, едва не придавила Наталью, он пожал плечами и... и вокруг них стремительно рассосалась, а продавец тут же выложил все книжки стопкой. Ты И что? Это все вместе? Да с меня и одной хватит, я кроме колобка и букваря мало что читал. Продавец на миг задумался и усложливо улыбнулся. Ах, какой духовный юмор. Да, это духовная азбука нашей наставницы. Читать надо не спеша и с трепетом. Трепетом? Ну да, был у меня такой знакомый. «Он сейчас за небом работает», – вздохнул путник. «Коновец?» Сразу напрягся продавец, а толпа в раз затихла, словно по команде вытаращена путника глаза. «Ну да», – перешел в иную вероятность «Ладно, берем, не глядя. Наташенька, да не скулите мне на ухо, я же оглохну». Взял книжки под мышку, по-барски расплатился, оставил сдачу вроде как на чай. И новообъяснение, почему я не вернули, он не нашел. Да, бог с ним, на и вероятности, на и правила. Плотно пахло ладаном, ароматическими маслами и прочими дурманящими благовониями. В самом углу у раскладного столика скромненько мялся потертый интеллигент с внешностью профессора, выкинутого здешнюю сырой жизнью на общепринятый спекулятивный промысел и в наложок индийские палочки, отравляя воздух более бойким конкурентом. Продавцы, не лукавя, продавали книги о божественном, по ценам откровенно безбожным, нахвалили товар с восторженным видом, какой бывает либо у умалишенных, либо у идиотов. Он привычно выделил в толпе нескольких военных довольно ветхой одежде еще советского производства, которая, в отличие от китайского ширпотреба, держалась уже 20 лет и не разлазлилась после нескольких стирок. Наташенька снова взвизгнула, Брама поморщился от акустического удара и Повернул голову на лязг. По залу приближалось нечто лязгающее, бряцающее, несущее на груди широкий ассортимент всевозможной бижутерии. Прикинул, что все дамы любят красивоцатки, он медленно направился к продавцу. Вперевшись в это чудо, ростом метр с кепкой, блистающая, как победитель множества кинологических состязаний, Брама Смек изучал ассортимент цепочек и веревочек, а потом, выбрав фиговину, под заковырись и дернул эту. «Что это? А, ага, это для растворения мозговых перегородок. И Иерусалимский крест весьма способ суда». «Ага, глядя на вас, сразу понимаешь, что все уже растворились. Заверните». «Как?» – опешил метр с кепкой. «Это же мое, я не продаю». Погодите. а зачем же сид на груди этот, извиняюсь, иконостас, как не на продажу? Это для трансформации энергии. А этот вот от перестроечных болей помогает. А этот... Извините, отошел в сторонку Брама. Я не знал, что вы больны. Сочувствую. чувствую. Скоро вам выздоровление. Происходящее нравилось все попахило бутафорией и нездоровым психозом. Хотелось развернуться и уйти, плюнув и сделав многозначительный жест увеска, но ему было же Наташеньку бледное, заморенное жизнью и социумом существо. Вдохнув дымящийся фимиам, путник повел ее к раскладке с блестящими безделушками. надеясь, что хоть эти предназначены на продажу. Выслушав от сноравливого пересчитывающих купюры продавца ряд ничего не значащих для него фраз о назначении всех этих крестиков по ноге и знаков и прочих атрибутов махрового культизма, крепко приправленного эзотерикой, Ан выбрал несколько весомых золотых прикрас и навесил на шею просиявшей растерявшейся спутницы». Какое-то время она пыталась снять, отникавись, что это слишком дорогой подарок, но Брама так зыркнул на нее, что она в раз присмирила и умолкла. Сообразив, что он перегнул палка-путник, извиняясь, улыбнулась и подтащил на улицу. «Пойдемте-ка, Наташенька, на свежий воздух. От всего этого в у меня разболелась голова». «У вас идет чистка от негативных вибраций. Перебили усовка полей». «Может». Согласился путник, сватив за шкирку молодое длинноволосое существо мужской наружности, налетевшее на его спутницу и неизвинившееся, и как следует трепанул «поаккуратнее, а то как зашибу сейчас негативными полями».